4. Мексиканский залив, 22 морские мили южнее острова Галвестон. 4.30. Майкл Фишер проснулся от того, что на его лицо падали капли дождя. Он подвинулся, садясь и опираясь спиной от ранец. Звезд видно не было. На востоке узкая полоска неба между поверхностью воды и низкими облаками начинала светлеть. Стоял мертвый штиль, но это ненадолго. Майкл научился буквально чуять грядущий шторм. Развязав веревку на шортах, он выгнулся вперед над кормой и с чувством глубокого удовлетворения выпустил в воды залива изрядную струю мочи. Голода он не ощущал, поскольку давно научил себя игнорировать подобные потребности, но все-таки спустился в рубку и развел себе в воде протеиновую смесь, которую тут же и выпил в шесть глотков. Если он не ошибается, а ошибался он редко, утро нынче выдастся увлекательным, и лучше встретить эти развлечения на сытый желудок. Он как раз вернулся на палубу, когда на горизонте сверкнула первая молния. Спустя 15 секунд донесся гром, долгий, раскатистый и сочный, будто некий сварливый бог недовольно прокашлялся. Подымался ветер, постепенно переходя в шквал. Майкл отсоединил пластину автопилота и сжал рукой румпель. В следующее мгновение хлынул дождь, теплые хлестки тропический ливень, промочивший его насквозь в считанные секунды. Майкл никогда особо не раздумывал насчет погоды. Она такая, какая есть, и если нынешний шторм наконец-то отправит его на дно, что ж, нельзя сказать, что он будет сильно возражать. Правда, один, на этой штуке, ты спятил? Иногда эти вопросы задавали из лучших побуждений, с искренней тревогой. Его пытались отговаривать даже совершенно незнакомые люди. Но чаще всего собеседник уже заранее списывал его со счетов. Если этого безумца не убьет море, то убьет барьер, плавучее заграждение из взрывчатки, которое, как говорили, опоясывает весь континент. Кто в своем уме станет так искушать судьбу? Особенно теперь, когда уже давно, наверное, 36 месяцев, не видели ни одного зараженного. Неужели, если тебе на месте не сидится, тебе мало целого континента? И то правда, но не всегда в основе выбора лежит логика. Часто решаешь нутром, а нутро подсказывало Майклу, что барьера не существует и никогда не существовало. Майкл просто показал средний палец всей истории. Всем людям, сотню лет повторявшим. Только не я, мне с тобой не по пути. Может, это сродни русской рулетки. Учитывая историю его семьи, есть и такой вариант. Он не слишком любил вспоминать о самоубийстве своих родителей. Но иногда это случалось. Где-то в глубине его мозга, будто фильм, остались события того утра. Фильм, вечно прокручивающийся по кругу. Серые пустые лица, веревки, стянувшиеся вокруг их шей. Тихое поскрипывание этих веревок. Вытянувшиеся тела, обмякшие, потемневшие от схлынувшей вниз крови пальцы ног. Первой реакцией Майкла было полнейшее непонимание. Он смотрел на тела секунд 30 не меньше, пытаясь осознать то, что видит, сложить воедино отдельные слова, вертящиеся у него в голове. «Папа, мама, висят». «Веревка, сарай, мертвые». А затем сознание 1-летнего мальчишки захлестнул ужас. Он ринулся вперед, хватая их за ноги, пытаясь приподнять, выкрикивая имя Сары, зовя ее на помощь. Его усилия были тщетны. Они были мертвы уже не один час. Но он был обязан попытаться. «Большую часть жизни я пытаюсь исправить то, что уже не исправишь», вдруг понял Майкл. Итак, море и его скитания в нем, в одиночестве. Для него оно стало в своем роде домом, а его яхта – наутилусом. Майкл взял это название из книги, которую прочел много лет назад, когда еще был младшим в убежище. 20 тысяч лье под водой». Старая книга в мягкой обложке с пожелтевшими, вываливающимися страницами. На обложке – изображение странного аппарата, будто бронированного, помесь между кораблем и танком, которые опутывали щупальца морского чудища с одним огромным глазом. Со временем подробности повествования забылись, но этот образ запечатлелся в его мозгу, будто отпечатавшись на сетчатке глаз. Когда пришло время дать имя собственной яхте, после двух лет тщательного расчета и работы по наитию – Именно Утилус показалось ему самым подходящим. Будто все эти годы он хранил его в своем сознании, чувствуя, что оно пригодится. 11 метров от носа до кормы, осадка метр восемьдесят, один главный парус, один носовой от мачты к бушприту, небольшая каюта. Правда, спал он чаще всего на палубе. Он нашел ее на шлюпочной площадке рядом с проливом Сан-Луис в Эллинге, стоящую на опорах. Корпус из полиэфирного пластика, крепкий, но все остальное в ужасном состоянии. Палуба сгнила, паруса рассыпались, все металлические детали проржавели. Другими словами, это было идеальное поле деятельности для Майкла Фишера, главного инженера по свету и энергии, нефтяника первого класса. Меньше чем через месяц он ушел с нефтеперегонного завода, получив деньги за пять лет неиспользованных отпусков. На них он купил инструмент и материалы, а еще нанял людей, чтобы они помогали ему в Сан-Луисе. «Правда? Один? На этой штуке?» «Правда?» – ответил Майкл, разворачивая перед ними свой чертеж. «Правда?» «И правда? Как смешно после всех этих лет, когда люди пытались раздуть угольки костра былой цивилизации, используя оставшиеся от нее машины». Его вдруг охватила любовь к этому самому древнему способу передвижения по морю. Дует ветер, обтекает парус. С одной стороны давление выше, с другой ниже. Возникает сила, которая толкает лодку. С каждым разом он уходил все дальше от берега, все дольше, все безумнее. Туда. Поначалу ходил вдоль берега, привыкая. На север и восток, вдоль залитых нефтью берегов Нового Орлеана с его мертвящим запахом разложения и химикатов. На юг – к Падри Айленд с его длинными пляжами белого, как тальк песка. Он становился увереннее и заходил все дальше. Время от времени он натыкался на остатки былой человеческой жизни, груды ржавого хлама на берегу, атолы образовавшиеся из плавающего пластикового мусора, ржавые громады нефтяных платформ, окруженные островами из густого нефтяного отстоя. Но вскоре он оставил позади это, уходил все дальше, в безбрежные просторы океана. Вода здесь была темнее, а глубина не поддавалась осознанию. Он ориентировался по солнцу с помощью секстанта и прокладывал курс огрызком карандаша на бумаге. И как-то раз вдруг понял, что у него под килем добрая миля воды. В то утро, когда начался шторм, Майкл Фишер был в море уже 42 дня. Он планировал во второй половине дня добраться до Фрипорта, пополнить припасы, отдохнуть с недельку. Ему надо было немного отъесться, реально, и снова выйти в море. Конечно, там он встретит Лору. Это всегда создавало неловкую ситуацию. Станет ли она вообще с ним говорить? или просто гневно посмотрит издалека, или схватит его за ремень и оттащит в казарму, чтобы час заниматься с ним сексом, неистово. А он не сможет отказаться, хотя и стоило бы. Майкл не знал, что случится и чего ему будет хуже. Либо он паршивец, который разбил ей сердце, либо он лицемер в постели с ней. Он просто не мог найти нужные слова, чтобы объяснить ей, что она тут вообще ни при чем. Дело даже не в Наутилусе, не в том, что ему надо быть одному, и не в том, что она заслуживает его хорошего отношения во всех смыслах. Просто он не мог разделить с ней любовь. Как обычно, эти мысли навели его на воспоминания о том, когда он в последний раз видел Алишу, в последний раз, когда ее вообще кто-либо видел, насколько ему известно, почему она его выбрала. Она пришла к нему в госпиталь тем самым утром, когда Сара и остальные отправились из Хоумленда в Кервилл. Майкл не помнил, во сколько это было. Он просто спал и проснулся, увидев, что она сидит рядом с ним на кровати. У нее было это... лицо. Он понял, что она сидит тут уже некоторое время, глядя на него спящего. Лишь... она улыбнулась. «Привет, Майкл». И секунд тридцать молчания. Никаких «как себя чувствуешь» или «смешно выглядишь в этом гипсе штепсель». Тысячи других мелких подколок, которыми они обменивались с тех пор, как были маленькими детьми. «Не можешь кое-что для меня сделать? Одолжение?» «Окей». Фраза оборвалась. Алиша отвернулась, а потом снова посмотрела на него. «Мы же очень долго были друзьями, так?» «Еще бы», — ответил он. «Уж точно». «Сам понимаешь, ты всегда был чертовски умен. Ты помнишь?» «Ну, когда это было?» «Я не помню, мы же еще просто детьми были. Вроде там Питер был, и Сара тоже. Как-то ночью вылезли на стену, и ты речь произнес. Самую настоящую речь, богом клянусь, о том, как работает все это освещение, про все эти ветряные турбины и батареи и все такое». «Прикинь, до того момента я реально думала, что они сами по себе работают. Серьезно. Боже, я себя тогда такой тупой почувствовала». Он смущенно пожал плечами. И «Я типа выделывался, наверное. Ладно тебе извиняться. Вот тогда я и подумала, в этом парне что-то есть. Реально. Когда-нибудь, когда он нам очень понадобится, он нас всех спасет, придорков. Майкл даже не знал, что ответить. Еще никогда в жизни он не видел перед собой человека, столь потерянного, столь раздавленного жизнью. «Так что ты хочешь у меня попросить, лишь? «Попросить у тебя?» «Ты сказала, что тебе нужно одолжение». Она нахмурилась так, будто вопрос выглядел для нее бессмысленным. «Вроде да. Разве нет?» Лишь, с тобой все в порядке?» Она встала со стула. Майкл уже хотел было сказать что-то еще, сам не зная что. И тут она вдруг наклонилась, смахнула в стороны волосы и к полнейшему его изумлению поцеловала его в лоб. «Береги себя, Майкл. Сделаешь это ради меня. Ты им еще понадобишься». «Зачем? А ты куда-то уходишь? Просто пообещай мне». Вот тогда оно и случилось. Именно тогда он и подвел ее». Спустя три года, снова и снова, заново переживая ту ситуацию, он будто не мог избавиться от приступа коты. В тот самый момент, когда она сказала ему, что уходит навсегда, он мог сказать лишь одно, чтобы заставить ее остаться. «Есть человек, который любит тебя лишь. Я люблю тебя. Я, Майкл. Я любил тебя всегда и буду любить тебя, пока жив». Но все эти слова застряли где-то на полпути между мозгом и ртом, и он упустил момент. «Окей? Окей!» – повторила за ним она. И ушла. Вот он, шторм, на утро его сорок пятого дня в море. Уйдя в свои мысли, Майкл позволил себе быть невнимательным. Заметил, но не осознал полностью нарастающую ярость моря, совершенную черноту неба, нарастающее неистовство ветра. Шторм разыгрался очень быстро с оглушительными раскатами грома и мощнейшим шквалом с дождем, который ударил лодку, будто гигантской ладонью, резко развернув ее. «Вау!» – подумал Майкл, бросаясь к трансу. «Вот это хрень господня!» «Зарифливать парус поздно, придется встречать шквал в лоб». Натянув главный парус потуже, Майкл стал приводить лодку носом к волне. Хлестала вода, пенясь и переливаясь через нос лодки и струями падая с небес. В воздухе пахло электричеством. Затянув узел зубами, Майкл за всех сил потянул канат и перекинул через блок. «Хорошо», — подумал он, — «по крайней мере ты мне поссать дал. Посмотрим, ублюдок, на что ты способен». И он повел лодку навстречу шторму. Шесть часов спустя он вырвался, и сердце его воспарило от радости победы. Шквал уходил, унося тучи, за ними виднелось окно голубого неба. Майкл понятия не имел, где он. С курса он сбился, конечно же. Оставалось только идти на запад, пока не дойдешь до берега. Спустя пару часов он увидел длинную серую полосу песчаного пляжа. Он шел вместе с приливом. Остров Галвестон, по всей видимости, судя по развалинам старого волнолома, солнце высоко, ветер хороший, свернуть к югу, в сторону Фрипорта, туда, где есть дом, еда, настоящая постель и все остальное, или куда-нибудь еще. Однако события нынешнего утра были столь яркими, что эта перспектива показалась ему скучной и убогой в качестве завершения такого дня. Он решил исследовать Хьюстонский судоходный канал. Там можно будет встать на якоре на ночь, а утром отправиться к фрипорту. Майкл поглядел на карту. Узкая полоса воды отделяла северную оконечность острова от полуострова Балибар. С другой стороны был залив Галвистон, округлый, шириной около 20 миль, в глубине которого с его северо-восточной части был глубокий эстуарий, по краям которого стояли развалины портовых сооружений и химических заводов. Он быстро шел к заливу с попутным ветром. Здесь, в отличие от коричневатой воды у побережья, вода была чистой, практически прозрачной, зеленоватого оттенка. Майкл даже видел скользящие в глубине темные силуэты рыб. На берегу то тут, то там виднелись огромные кучи мусора и обломков. Но в других местах берег был будто вычищен. Уже вечерело, когда он подошел ко входу в эстуарий. В канале виднелся огромный темный силуэт. Когда Майкл подошел ближе, то понял, что это огромный корабль, длиной не в одну сотню метров. Он застрял между двумя опорами вантового моста, пересекающего канал. Майкл подвел свою лодку ближе. Корабль стоял на месте, слегка накренившись на левый борт и с дифферентом на нос. Корма приподнялась, и над водой, ниже в атерлинии, виднелись огромные грибные винты. Он на мели? Как он сюда попал? Наверное, точно так же, как и он сам, волну и приливом принесло к проливу Болибора. На корме, в потеках ржавчины, виднелись буквы названия корабля и порта приписки. Бергенсфьорд. Осло. Норвегия. Майкл подвел наутилус к ближайший запор. Да, лестница. Пришвартовавшись и спустив паруса, он спустился в рубку. Монтировка, лампа, набор инструмента и два куска крепкой веревки метров по тридцать. Сложив все в рюкзак, Майкл вернулся на палубу, сделал глубокий вдох, сосредоточиваясь и полез вверх. Высоты Майкл не боялся. У него просто выбора не было. На нефтеперегонном заводе ему часто приходилось залезать весьма высоко болтаясь в обвязке у ректификационных колонн исчищая с них ржавчину. Со временем он привык к этому и уже не робел, по крайней мере, с точки зрения товарищей по бригаде. Но сейчас эта привычка не очень помогла ему. Стальные ступени лестницы, вделанные в бетон опоры, при ближайшем рассмотрении оказались не настолько надежными, какими казались издалека. Некоторые выглядели так, будто они вообще едва держатся. К тому времени, когда Майкл добрался до верха, его сердце колотилось уже где-то в районе горла. Он лег на спину, на дорожное полотно моста, едва дыша. А потом глянул через край. До палубы корабля метров пятьдесят. Иисусе. Он привязал веревку к ограждению моста и бросил вниз, провожая ее взглядом. Нужно будет хорошо держаться ногами, чтобы контролировать скорость спуска. Ухватившись за веревку руками, он повернулся спиной к краю, откинулся назад, сглотнул и сделал шаг. Первые полсекунды ему казалось, что он сделал самую большую в своей жизни ошибку. Что за идиотская идея? Он так камнем на палубу упадет. Но затем он поймал веревку ногами и жал меж ступней мертвой хваткой и начал спускаться, переставляя руки одну за другой. Судя по всему, Это какое-то грузовое судно. Оказавшись на палубе, Майкл пошел на корму. Открытая металлическая лестница вела наверх в штурманскую рубку. Дойдя до верха, Майкл оказался у массивной металлической двери, рукоятка которой не желала двигаться с места. Отломив ручку монтировкой, Майкл вставил внутрь механизма жало жалоотвертки. Немного повозился, отщелкивая штифты замка, а потом снова взял в руки монтировку, И открыл дверь. В лицо ударил едкий аммиачный запах, от которого заслезились глаза. Воздух, которым уже сотню лет никто не дышал. Ниже широкого смотрового окна располагался пульт управления. Ряды тумблеров и циферблатов приборов, плоские компьютерные мониторы и клавиатуры. В одном из трех высоких кресел у пульта виднелось тело человека. Время превратило его в сохшуюся коричневую мумию, покрытую заплесневелыми лохмотьями, оставшимися от одежды. На плечах виднелись погоны, похожие на военные, с тремя полосами. «Старший офицер», – подумал Майкл, – «возможно, даже капитан корабля». Причина смерти была вполне очевидна. Дыра в черепе размером с кончик мизинца Майкла, место, где вошла пуля. На полу, под вытянутой в сторону правой рукой, лежал револьвер. Остальные тела Майкл нашел в помещениях под палубой. Почти все в постели. Он не стал долго здесь задерживаться, лишь сосчитал. Всего 42 трупа. Покончили ли они с собой? Судя по тому, что тела в порядке, возможно. Однако непонятно, как они это сделали. Майкл и раньше видел нечто подобное, но никогда столько человек в одном месте. Спускаясь все ниже, Он наткнулся на помещение, не похожее на остальные. В нем было много коек, а не одна-две. Узкие, в два яруса, закрепленные к переборкам с узким проходом между ними. Матросский кубрик. Многие койки были пусты. Он насчитал здесь всего восемь тел, из которых два были ногими и лежали на нижней койке, сплетя руки и ноги. Здесь было побольше мусора. Пол покрывали гнилые обрывки ткани и всевозможные предметы. Стены коек были украшены выцветшими фотографиями, иконами, открытками. Осторожно сняв одну из фотографий, он поднес ее к фонарю. На ней была улыбающаяся темноволосая женщина с ребенком на коленях. Краем глаза он заметил что-то еще. Большой лист бумаги, тонкой, как носовой платок, приклеенный клейкой лентой в изголовье койки с вычурными буквами International Геральт Трибьюн». Майкл аккуратно отклеил ленту и положил бумагу на койку. Человечество в опасности. Кризис разрастается, люди гибнут по всему миру. Вирус распространяется по всем континентам. Порты и границы наводнены миллионами, бегущих от распространяющейся заразы. Крупные города погрузились в хаос, когда массовое отключение энергии погрузили Европу во тьму. Мир. АП. 13 мая. Мир оказался на грани хаоса, когда во вторник болезнь, известная как пасхальный вирус, продолжила свое смертельное шествие по планете. Хотя быстрое распространение вируса затрудняет оценку числа погибших, сотрудники Департамента здравоохранения ООН оценивают их в сотни миллионов. Вирус, распространяющийся воздушно-капельным путем, Видоизмененный штамм того, что опустошил Северную Америку два года назад, был обнаружен на Кавказе и в Центральной Азии всего 59 дней назад. Сотрудники медицинских служб тщетно пытались определить как его источник, так и эффективные способы лечения. «В данный момент мы можем лишь сказать, что этот патоген необычайно силен и смертельно опасен», сказала Мадлен Дюплеси, председатель исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, выступая в штаб-квартире организации в Женеве. Смертность достигает практически 100%. В отличие от ситуации в Северной Америке, пасхальный вирус не требует непосредственного физического контакта, чтобы передаваться от человека к человеку, и может распространяться на большие расстояния вместе с частичками пыли или воздушно-капельным путем – Так что многие сравнивают эту эпидемию с эпидемией испанского гриппа 1918 года, от которой по всему миру погибли 50 миллионов человек. Запрет на перемещение практически не помогает в борьбе с его распространением, как и попытки властей крупных городов запретить собрания в общественных местах. «Боюсь, мы на грани потери контроля над ситуацией», сказал итальянский министр здравоохранения Винченцо Монти на пресс-конференции, в ходе которой то и дело слышался кашель. «Хочу максимально подчеркнуть важность того, чтобы люди оставались в своих домах. Дети, взрослые, старики. Эпидемия не щадит никого. Единственным способом выжить является не заразиться». Проникая через легкие, пасхальный вирус мгновенно сокрушает защитные силы организма, воздействуя на дыхательную и пищеварительную системы. Первоначальные симптомы – потеря ориентации, лихорадка, головная боль и спонтанная рвота. Когда патоген набирает полную силу, у жертв происходят сильнейшие внутренние кровотечения, обычно приводящие к смерти в течение 36 часов.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 Чем эти люди отличаются от остальных, мы пока просто не знаем. Сотрудники ВОЗ предполагают, что заболевание могло быть перенесено из Северной Америки на кораблях или самолетах, несмотря на международный карантин, введенный ООН в июне два года назад. Другие теории насчет происхождения патогена рассматривают гипотезу о пернатых переносчиках, учитывая массовое вымирание нескольких видов перелетных птиц, случившееся на Южном Урале незадолго до того, как начала распространяться эта болезнь. «Мы рассматриваем все варианты», — сказала Дюплеси. «Мы не отказываемся ни от каких гипотез». Третья теория заключается в том, что это дело рук террористов. Отвечая на неоднократные заявления в прессе, генеральный секретарь Интерпола Хавьер Кабрера, бывший министр Министерства внутренней безопасности США и член правительства США в изгнании, располагающегося в Лондоне, сказал репортерам следующее. «В настоящий момент ни одна группа, ни какие-либо отдельные люди не взяли на себя ответственность за это, насколько нам известно, хотя мы продолжаем расследование». Кабреро также заявил, что Международная правоохранительная организация, членами которой являются 190 государств, не имеет никаких свидетельств к тому, что какая-либо террористическая организация, либо поддерживающая ее правительство, имеет возможность создать подобный вирус. Несмотря на все имеющиеся трудности, мы продолжаем координировать наши усилия, работая с правоохранительными органами и разведывательными службами всего мира сказал Кабрера. «Это глобальный кризис, и он требует глобального ответа. Если появятся надежные доказательства того, что вирус создан человеком, сделавшие это, обязательно будут привлечены к ответственности. Поскольку практически во всем мире в настоящее время действуют законы военного времени, в сотнях городов начались бунты». Сообщается о жестоких столкновениях в Рио-де-Жанейро, Стамбуле, Афинах, Копенгагене, Праге, Йоханнесбурге и Бангкоке. Чтобы сдержать растущую волну насилия, на экстренном заседании ООН в Гааге, был принят призыв ко всем странам ограничивать применение силы. «Для человечества сейчас не время воевать с самим собой», – заявил в своем письменном обращении генеральный секретарь ООН Ан Юнде. В эти темные времена именно человечность должна стать для нас путеводной звездой. Отключения электроэнергии по всей Европе продолжают создавать помехи проводимым мероприятиям и усиливают хаос. В ночь на вторник волна отключений простиралась от Дании на севере до юга Франции и Северной Италии. Схожая ситуация наблюдается в Азии, Японии и Западной Австралии. Возникли серьезные неполадки в работе проводной и мобильной связи, отрезая города от внешнего мира. В Москве нехватка воды и сильный ветер привели к крупным пожарам, в результате чего большая часть города выгорела. Погибли тысячи человек. Все пропало, сказал один из очевидцев. Города Москвы больше не существует. Все чаще приходят сообщения о массовых самоубийствах и так называемых культах смерти. Ранним утром в Цюрихе полицейские, прибывшие на вызов по сообщению о подозрительном запахе, обнаружили на складе более 2500 тел, в том числе детей и младенцев. Согласно докладу полиции, группа использовала для создания смертельного коктейля «Секобарбитал», мощнейший барбитурат, смешав его с сухим концентратом фруктового напитка. Хотя большинство жертв, судя по всему, выпили его добровольно, Некоторые из погибших были связаны по рукам и ногам. Отвечая на вопросы прессы, начальник полиции Тюриха Франц Шац описал увиденное как невыразимый ужас. «Не могу даже представить себе степень отчаяния людей, которые оборвали не только собственные жизни, но и жизни своих детей», – сказал Шац. По всему миру люди все чаще стали собираться в молельных домах и стекаться в крупнейшие религиозные центры, чтобы найти утешение в религии в эти времена. В Мекке, самом святом для мусульман, месте, собрались миллионы, несмотря на нехватку еды и воды, добавившую им страданий. Время Папа Корнелий II. По свидетельствам многих очевидцев, уже заболев, обратился к верующим вечером вторника с балкона своей резиденции и призвал их верить своей жизни в руки всемогущего и милосердного Бога. По всему городу звонили колокола: если воля Божия в том, что настали последние дни в истории человечества, сказал Пантифик, пусть мы встретимся с нашим Отцом Небесным, наполнив сердца нашим миром и принятием. Не ввергайте себя в пучину отчаяния, ибо живой и любящий нас Господь, в чьих руках пребывают жизни детей его с начала времен, пребудет с нами вовеки. По мере роста числа жертв, сотрудники органов здравоохранения стали беспокоиться о том, что незахороненные останки умерших могут ускорить распространение инфекции. Пытаясь совладать с ситуацией, во многих регионах Европы стали проводить массовые захоронения. Другие стали отвозить умерших к морю на грузовиках и сбрасывать воду. Однако, несмотря на весь риск, многие родственники умерших берут дело в свои руки, храня своих близких на любом доступном клочке земли. Типичным для крупных городов мира стал пример Булонского леса, одного из старейших и известнейших в Европе городских парков, который теперь стал местом для тысяч могил. «Это последнее, что я могу сделать для моей семьи», сказал Жерар Боннер, 36 лет, стоя у свежевырытой могилы, где он похоронил свою жену и маленького сына, которые умерли один за другим в течение 6 часов. После бесплодных попыток известить официальные органы, Боннер, по его словам, работающий во Всемирном банке, попросил соседей помочь перенести тела и вырыть могилу, на которую наставил семейные фотографии и мягкую игрушку попугая, любимую игрушку его сына. «Я могу лишь надеяться на то, что очень скоро воссоединюсь с ними», сказал Баннер. «А что еще всем нам теперь остается? Что мы еще можем сделать, кроме как умереть?» Майкл не сразу понял, что дочитал до конца статьи. Его тело онемело и будто лишилось веса. Он оторвал взгляд от газеты и огляделся, будто ища того, кто скажет ему, что он ошибся, что все это ложь. Но вокруг никого не было, лишь тела, да огромная поскрипывающая махина Бергенсфьорда. «Боже правый», — подумал он, — «мы остались одни».